Седьмое полнолуние июля. Луна сена, луна рога, луна крови, благословенная луна, громовая луна, луна поиска, падубовая луна. Это время всегда сопряжено с некоторыми сомнениями. Все ли было сделано ранее, чтобы плоды трудов завтра были ощутимы? Это период анализа вложенных усилий и первого подведения итогов. Идеальное время, чтобы проводить прорицательные медитации, обращать внимание на сны, среди которых сейчас все больше вещих, и обновлять защиту себя и своих близких. А еще в дни июльского полнолуния хорошо создавать свечи-талисманы для привлечения удачи в бизнесе или карьере. Для такой свечи вам понадобится лист вощины. Обычный его формат А4. Свеча получится высокой и широкой, то, что надо. Продаются такие листы на любом маркетплейсе, обычно упаковками. В принципе, остальные листы вы тоже можете в дальнейшем использовать. Помимо вощины, нужен будет хлопковый фитиль. Продается там же, где и вощина. А еще некоторые травы, сушеные и измельченные, и приправы. Молотая корица символизирует прибыль и материальное обогащение. Базилик привлекает удачу, мощный активатор длительных плодотворных отношений. Тимьян способствует прогрессу в делах. Семена укропа привлекают финансовое изобилие. И ваниль – подсластить деловые отношения, сделать клиентов или партнеров более лояльными. Во время избата сделайте свечу. На один из коротких краев вощины положите отрезок фитиля так, чтобы с одной стороны он был в уровень воскового листа, а с другой выступал на полтора сантиметра. Перемешайте все травы и специи в ступке. Мешать строго по часовой стрелке, со словами «Привлекаю в жизнь достаток, чтобы доходы мои превышали расходы. Да будет так!» Затем возьмите щепотку травяной смеси и распределите ее по вощине. Возьмите еще одну щепотку и повторите процесс. Много сыпать не стоит, при горении огонь будет трещать, когда будет достигать трав. Нам же не нужны искры по всему дому. Почувствовали, что насыпали достаточно? Сворачивайте лист со стороны вощины так, чтобы вся посыпка была внутри. Смотрите, чтобы при сворачивании края свечи с обеих сторон были ровные. Когда скрутите свечу, прищепните ее край пальцами, чтобы он стал мягче, и прижмите к свече. Так она не раскрутится, пока будет гореть. Оставьте ее под лунным светом в ночь самого полнолуния, а на следующую ночь, последняя ночь полнолуния, зажгите ее в первый раз когда Луна выйдет на небосвод, и проговорите. Как каждый вечер богиня Луна вступает в свои права, так и мои финансы каждый раз увеличиваются. Проведите небольшую медитацию, подумайте о том, каким образом вы хотите улучшить свои финансовые показатели, с какой стороны деньги должны пойти к вам. Затем потушите свечу и уберите до следующего избата. Зажигайте ее каждое следующее полнолуние и проводите медитацию, пока свеча не прогорит полностью. Отравяную смесь можно использовать для тех же целей в следующие разы.